Глава вторая. Ему не требовались деликатесы и мягкая перина в безопасном особняке под охраной пулеметчиков. Алексей привык к спартанским условиям, впрочем, никакой роскоши он и не увидел. п о в а р в комендантской столовой лес из кожи, но блюда были невкусными, мясо горчило, картошка напоминала зажаренную медузу. В пыльном кабинете на втором этаже, где два красноармейца лихорадочно мыли пол, Из мебели имелись только сейф, стол, несколько стульев и крючки для верхней одежды. От присутствия немецкой администрации не осталось и следа, его вытравили к о л е н ы м железом, но порядок навести забыли. Комендант выделил ему бойца, чтобы проводил до гостиницы. Впрочем, последнее слово стоило бы писать в кавычках. Здание барачного типа, стоявшее на задворках в глубине квартала, было неприлично старым. В стенах зияли п у л е в ы е отверстия. Впрочем, стекла были в с т а в л е н ы крыльцо подкрашено трава перед фасадом прополота. Солдат сдал Алексею на руки сухощавое о с о б и в темно-синем безвкусном платье и поспешил ретироваться, сославшись на миллион служебных надобностей. Эта дама с ломкими, стянутыми в узел волосами и постным лицом представилась Вандой Ефимовной. Она провела его по голому коридору и показала крайнюю справа дверь. На что-то подобное Алексей и рассчитывал. Первая комната квадратов двенадцать, так называемая гостиная. Слева крохотная спальня. У входа условно действующий санузел, кран с холодной водой и что-то вроде д у ш а Окно в спальне заколочено, в гостиной задернута шторка, в которую любил смаркаться предыдущий постоялец. п р о ш у в а с п о н я т ь уважаемый, с крипучим голосом в о з в е с т и л а Ванда Ефимовна. Это лучшее, что мы можем предложить. У других комнатах нет ни света, ни воды. Там полностью сгнила проводка. Жильцы вынуждены пользоваться колодцем. э л е к т р и к один на два района. Вы местная? – спросил капитан. Да, женщина сухо кивнула. До войны я работала бригадиром на фабрике, потом перевели в гостиницу. Мой муж... Она поколебалась, даже смутилась, насколько позволяли ей ч о п о р н о с т ь и сдержанность. Он был украинцем, но работал на должности д е л о производителя в польской администрации. Его расстреляли немцы по ложному обвинению. Мой сын ушел в партизаны и погиб. Мне очень жаль, Ванда Ефимовна, посочувствовал Алексей. Спасибо, меня все устраивает, не сказать, что в восторге, но терпимо. Если что-то понадобится, я сообщу. Хорошо. Моя комната в другом конце коридора. Ключ на столе. В шкафу посуда, старые газеты. Также найдете постельное белье и утюг. Пользуйтесь, если понадобится. Это электрический утюг. Добавила она не без гордости и удалилась с высоко поднятой головой. Алексей задумчиво смотрел ей вслед. Это странная особа явно не рада уставшим путникам. Он вышел из оцепенения, запер дверь на щеколду и быстро осмотрел помещение. Унитаз зловеще выл, но работал. Кровать с панцирной сеткой напоминала западню. Вид из окна заслуживал отдельного описания. Оно выходило на задворки заросшие бурьяном. Цивилизация э т о й м е с т н о с т и обошла стороной, если не считать оврага, заваленного мусором. За ним теснились деревья и кустарники, и еще дальше вздымались крыши домов, стоявших на соседней улице. Устыр ь выглядел не очень симпатично и меньше всего ассоциировался со словом безопасность. Алексей философски относился к подобным вещам. Все не может быть хорошо. Он вернул штору в исходное положение, подошел к зеркалу, висевшему на о бодрой а н н стене. Собственное отражение давно р а з о н р а в и л о с ь ему. Лицо темнело, выпирали с к у л ы глаза проваливались в черепную коробку и становились ко всему безучастными. Война окончилась еще в мае, а он даже не помнил, чтобы ш и б к о радовался этому факту. Лично для него бои продолжались. Ему неизвестно было, когда они утихнут. Он вывалил на кровать содержимое рюкзака, т искал коробку с патронами, зарядил наган, расправил офицерскую форму, повесил на плечики, дотошно исследовал ее. Обмундирование было не новое, но тщательно отстиранное и зашитое. Пройти сутюгом и не стыдно выйти в свет. В коробочке лежали награды. Алексей задумчиво перебрал медали за боевые заслуги, за отвагу, орден Красной Звезды, покрытый рубиновой эмалью. Последние награды он очень дорожил, надевал редко, не кичился. Получил ее капитан уже после завершения операции под Прагой. Он убрал награды в рюкзак, отыскал в шкафу относительно чистое полотенце, принял душ. Алексей еще не разучился с юмором относиться к подобным процедурам. Вода текла исключительно холодная, причем прерывисто. После мытья он тщательно выбрился, облачился в чистое белье и завалился на койку с папиросой в зубах. Мысли следовало привести в порядок, отринуть все лишнее, что могло отрицательно сказаться на работе. Жизнь мелькала перед глазами как теплушки, гремящие п о р е л ь с а м мертвая жена Иришка, оказавшаяся с д о ч у р к о й на той самой стороне Невского проспекта, которая при обстреле наиболее опасна. Он не мог представить их мертвыми. Вот подмосковная дача, где он просит у важного полковника НКВД руки его очаровательной дочери. Тон То благодушно посмеивается. Он не похож на властного вершителя человеческих судеб и еще не знает, что через полгода его арестуют. Полковник полностью потеряет зрение от удара кулаком по голове и не сможет увидеть дырочку пистолетного ствола. Откуда вылетит пуля и разнесет ему пол черепа. Вот и Ришка на качелях смеется, развивается ее любимое ситцевое платьишко. Вот она от всех отмахивается, из убрится промат, по которому чудовищно отстала. Она же только в траурной рамке, хотя при этом улыбается. Сентябрь сорок в г о Уничтожение банды Нестора Бабулы в Туровском районе. Несколько ю ж н е е т о г о места, где сейчас находился Алексей. Тогда они положили всех негодяев, кроме Бабулы. Погиб хороший парень Пашка Вчинина. Район пытались перекрыть, выставили дозоры в селах, на дорогах, но Бабула пропал. Исследовали речку, в которой он был т ы х н у л с я прежде чем пропасть, не нашли ни живого, ни мертвого. Наказание Алексей не понёс. Все-таки банда была уничтожена, в районе стало тихо. Вместе со стрелковым корпусом он перешел границу, работал в Западной Галиции, где орудовала та же упа. Рекамилилась кровь ни в чем не повинных людей. Часть бандеровцев ушла с немцами, остальные засели в лесах, их приходилось выкуривать из нор. Фронт продвигался на запад через Польшу в Германию. Сопротивление врага становилось все жесточе нее. Под вот Карслау группу оперативников, разыскивающих раненого групенфюрера п Курта Штайдлера, целого генерал-лейтенанта по общевойсковой классификации, окружили парашютисты из СС. Эти ребята тоже искали пропавшего генерала. Бой длился полдня. Отделение бойцов из дивизии НКВД полегло почти целиком, но десант был уничтожен. Файдулину в том бою чуть не оторвало поле ухо. Малашенко получил касательное ранение в плечо. Господина группенфюрера бойцы в итоге нашли на дне отхожей ямы в нужнике. Туда они заглянули в первую очередь. Дерьмо к дерьму тянется. Резонно рассудил Газарян, и никто не стал с ним спорить. Позднее группу Алексея распустили, всех отправили в Восточную Пруссию, а его самого перебросили в Чехословакию, где немцы позже всех прекратили сопротивление. Последняя операция на фронтах Великой Отечественной для него стал прорыв со штурмовым взводом и отделением саперов. К Августинскому монастырю Благовещения д е в ы м а р и и оборудованному немцами под склад архивных документов, брали его жестко на храпом, чтобы не дать иссесовцам сжечь т ы с я ч и ценных бумаг свидетельств их бесчеловечной сути. За этот бой капитан к р а в е ц и получил высокую правительственную награду, а также краткосрочный отпуск на родину. потерянный, опустошенный, он несколько дней бродил вдоль каменных парапетов Невы, слонялся по улочкам, где прошло его детство. А приехал я назад, а приехал в Ленинград. Алексей бродил по городскому кладбищу, расположенному на северной окраине города недалеко от деревни Пескарёвка, где в братских могилах п о к о и л и с ь жертвы блокады. Где-то тут лежали его родные. Потом он забрался в какую-то пивнушку и надрался до свинячьего визга, что не было, разумеется, лучше й страницы его биографии. Дом, где жил Алексей, был полностью разрушен, из родственников и друзей никого не осталось. т р и д т о г о мая он вернулся на службу, прибыл поездом в город Львов, оттуда... Капитан отправился в Одессу, где осталась сеть агентов Абвера. А воевать ему там пришлось против уголовного элемента, который расплодился как саранча и представлял реальную угрозу государственной безопасности. с к о р е Кравец был срочно отозван обратно в Львов. Его вызвал к себе полковник Самойлов, главный контрразведчик на Западной Украине. Получай задание, капитан, проговорил тот. б а н д е р о в щ и н а окончательно р а с п о я с а л а с ь В с б р о в с к о м районе действует твой знакомец Нестор Бабула. Он объявил себя царем и богом, терроризирует население, нападает на советские органы власти, запугал народ. Сорвана посевная, вся попытки наладить мирную жизнь. Наши т ы л о в ы е учреждения несут невосполнимые потери. По агентурной информации он окопался в Хаванских лесах. Откуда и устраивает свои рейды? У тебя расширенные полномочия. Бери кого хочешь, командуй кем угодно, но пока не покончишь с Бабулой во Львов, не возвращайся. Ошибки нет, т а р и ш полковник. Алексей напрягся. Это точно не Стар Бабула. Он самый есть, подтвердил полковник. Точнее быть не может. л ю д ы й зверь, направленный в район самим Шухевичем, который тоже скрывается в Галиции или на Волыни. Жители районов страхе. Там действуют многочисленные отряды националистов, группы по 10-15 человек, у которых имеются свои собственные схроны. У Бабулы есть осведомители. Не исключено, что это наши, в том числе облаченные властью. Бандеровцы хорошо н а т а с к а н ы в группах строгая дисциплина. в з а и м о д е й с т в и е между бандами осуществляется с помощью связников, отследить которых практически невозможно. Крупные войсковые операции теперь бессмыслены. Ушло то время. Головой надо думать. Я понял, товарищ полковник, сказал Алексей. Давайте мне неограниченные полномочия и задание будет выполнено. Но не уверен, что могу всерьез положиться на местные отделы НКГБ и НКВД. Я не знаю, какие там люди, насколько они опытные. Мне нужны парни из моей группы. Это в вашей власти найти их и привлечь к работе. Сделайте одолжение, товарищ полковник. Хорошо, я постараюсь их найти. Согласился всемогущий начальник управления. В общем-то ты прав. В этих отделах зелен н е о п ы т н а е не п р и у ч е н н а е думать. в Сех стоящих оперативников война повыбила. Я поищу твоих людей, направлю их тебе, если удастся собрать. Но ждать, пока они соизволят явиться, такой роскоши мы позволить не можем. е з ж а й один, разбирайся. Товарищи со временем подтянутся. Да постарайся дожить до их приезда, если ты погибнешь, на кого я тогда положиться смогу? Да нормальных кадров в стране практически не осталось. Смерть забирала людей б е з п о щ а д ы То, что происходило на Западной Украине, было логично и объяснимо. ОУН не собиралась сдаваться, объявляла об у с и л е н и и вооруженного националистического движения. Борцы за украинскую идею не щадили никого. В одной из инструкций своим к л е в р е т о м с в е ж е и с п е ч е н н ы й мигрант Степан Бандера открыто заявлял: «Наша власть должна быть страшной». Бандиты поменяли тактику. С регулярными частями Красной армии они теперь не связывались. Действовали мелкими группами. Они убивали красноармейцев, милиционеров, работников советского и партийного актива. Тех, кто выходил на работу в колхозы, считали, что смогут заморить большевиков голодом. Герои у п а н и смущаясь, уничтожали свои же украинцев. Были такие села, все население которых они вырезали под корень. Костяк б а н составляли легионеры карательных батальонов Нахтигаль и Роланд, расформированных в сорок втором году, сссовцы из дивизии Галичины, разбитой в пух и перья. Многие бандеровцы прошли подготовку в лагерях Абвера. Их бесменным командующим был Роман Шухевич, так называемый генерал Харунжей. Этот демон был неуловим, имел впечатляющий послужной список. Наряду с Бандерой он возглавлял ОУН. Только первый из них слал депеши из эмиграции, а второй прятался п о схронами б у н к е р а м руководил головорезами на месте. Восточная Польша тоже его епархия. Хитрый, умный, х л а д н о к р о в н ы й вычислить его дислокацию было невозможно. В звании г а у ш т у р м ф ю р е р а он занимал должность заместителя командира 201-го охранного батальона вспомогательной полиции. Его непосредственным руководителем был о б е р г р у п п е н ф ю р е р СС Эрик фон Бах, вместе с батальоном н а х т и г а л ь действующим в составе полка Бранденбург. Роман Шухевич брал Львов летом 41-го. Его ш у ц м а н ы выслуживаясь перед немцами первыми, ворвались в город, взяли радиостанцию, откуда торжественно заявили о восстановлении украинской государственности. Немцы посмеялись, указали бандеровцам их истинное место, но боевой пыл горящих хлопцев использовали. Батальон н а х т и г а л ь где Шухевич служил в чине гауптмана, зверствовал во Львове. Растреливал с евреев, цыган, польскую и украинскую интеллигенцию, советских и партийных работников, раненых красноармейцев, обычных людей, всех тех, кто попадался под горячую руку. В сорок третьем он разочаровался в немцах, ушел в подполье, создал главный военный штаб УПА. Но Шухевич все равно сотрудничал с руководством зондеркоманд, с о х о т о й принимал участие в карательных акциях, направленных против поляков. своих же собратьев украинцев. В начале сорок пятого, когда ОУН рекомендовала Бандере не возвращаться на Украину, он фактически возглавил движение, названное именем своего подельника. Шухевич нарек себя главным секретарем по военным делам, председателем Главного Освободительного Совета, главнокомандующим всеми бандами УПА. Алексей хорошо представлял себе, что такое типичная группа Бандеровцев. Жуткая помесь абвера с махновщины й все это в лучших традициях партизанского движения. Крупные соединения повстанцев членились на мелкие отряды. Возвращение немцев никто не верил. Ставка отныне делалась на неизбежный конфликт СССР со странами Запада, в ходе которого и заявит о себе независимое украинское государство. Советская разведка докладывала, что западные спецслужбы будут подпитывать надежды украинцев на скорую войну с большевиками, присылать своих миссаров, деньги, технику, боеприпасы. Тянуть время, беречь силы, пока не начнется военный конфликт. Действовать широким фронтом ООН уже не могла. В весне 45-го войска НКВД и органы госбезопасности разгромили все крупные бандформирования. Уничтожили больше пятидесяти тысяч бандеровцев, столько же взяли в плен. На Угидровы р а с т а л и новые головы, подполье действовало, усердно гадило. Бандиты появлялись внезапно, убивали людей, сжигали дома и пропадали. На Западной Украине не было такого места, где не страдали бы люди. Алексей извлек из сумки карту сброечского района крупного масштаба. р а з в е р н у л Он знал ее наизусть и все же всматривался, прокладывал стежки между населенными пунктами. Где же ты сидишь, старый знакомец? п о м н и ш ь л и офицер группы Смерш, который вычислил твою банду год назад, а потом безуспешно преследовал тебя по лесу. Думал капитан. Через этот район, заселенный не особенно густо, проходила железнодорожная ветка в восточную Галицию. Он вплотную примыкал к польской границе. Территория соседнего государства располагалась на северо-западе до польских ш е ц е н а и Люблявы было не больше д в а километров. Часть границы проходила по Излучье. Эта речушка протекала через з б р о в и ч и и уносилась на восток к Бежанам, з л о т н и ч а м и Пухте, до которых от 30 д о с о р о к верст. Львов на юго-востоке железная дорога проходит через Тусковец, что на юге от с б р о в и ч е й на польскую л ю б л я в у Там же на юге крупные села Костополь, Лепень, приграничный Жлотов. К Север у от з б р о в и ч е й на обширной территории раскинулись глухие Хованские леса. Они упирались в границу на севере. В самой г л у ш и затерялось село Хованка, давшее название лесному царству. По периметру зеленого массива стояли острожи, г о ж и щ а рывда. Восточнее располагался тройпольский район. Открытых участков немного, в основном на юге. Повсюду хвойно-лиственные леса, в которых без особого труда можно спрятать парочку крупных войсковых соединений вместе со штабами и обозами. А в два часа дня Алексея облаченный в форму, с п о с к р ы в а в щ е й п о р т у п е е й в начищенных сапогах пересек двор, поднялся на к р ы л ь ц о к о м е н д а т у р ы покурил, осмотрелся. На дальнем краю пустыря, заменяющего городскую площадь, солдаты разгружали полулуторку, вытаскивали из нее какие-то бидоны, волокли в столовую. У зачехленной полевой кухни курили патрульные. Дневная жара еще не спала. От ветерка налетающего порывами не было пользы. С каменного палаца, расположенного где-то справа за деревьями, доносились командные крики. Там солдаты местного гарнизона проводили строевые занятия, ч е к а н и л и шаг. Потом они нестроено затянули: "Мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей". Такое ощущение, что за последнюю четверть века репертуар в Красной Армии не изменился. Алексей поморщился, не уж то занять солдат больше нечем. Часовой на входе давно его заприметил, оторвался от стены и с лицом, выражающим неусыпную бдительность, прохаживался по крыльцу. Он отдал честь, когда офицер Смерша наконец-то соизволил войти. у д о с т о в е р е н и е не потребовал, тем самым грубо нарушил устав гарнизонной и караульной службы РККА. В приемной коменданта сидела женщина с п о г о н а м и лейтенанта и отсутствующим лицом. Пальцы ее бегали по клавишам с т а р е н ь к о й печатной машинки. Треск стоял, как в печке. Она подняла глаза, сделала их большими, как блюдца до краев, наполненными смыслом, и быстро поднялась. э т о особи, к к о т о р ы й благоволил комендант Глазьев, тоже не понадобились документы Алексея, ей х в а т и л о з р и т е л ь н о й п а м я т и Сидите, заявил капитан, занимайтесь своими делами. Алексея бесило, когда при виде его удостоверения, в котором, как он считал, не было ничего ужасного, вытягивался по струнке весь военный люд, вплоть до дивизионного начальства. Лишь бы выслужиться, произвести хорошее впечатление, чтоб чего н е подумал, не взял на карандаш. э т о те самые люди, которые еще вчера бесстрашно ходили в атаку, смеялись в лицо смерти. Они знали, что за ними нет никакой вины, но о р г а н а м виднее. Там, Алексей кивнул на дверь кабинета. Там, сказала женщина, села и украдкой скользнула взглядом по ладной фигуре офицера контрразведки. Он и сам знал, что в форме выглядит лучше. Многие дамы ему об этом говорили. Хорошо. Алексей сделал пару шагов и остановился. Напомните, как вас зовут. Она опять вскочила. Лейтенант Савицкая Ирина Владимировна служила старшей в группе телефонисток в батальоне связи, который дислоцировался под Дубнами. В апреле подразделение расформировали меня и еще двух человек направили на работу в сбоеческую комендатуру. Я хорошо умею печатать на машинке, товарищ капитан. Женщина смутилась, потупилась. В гражданской жизни вам это очень даже пригодится, сказал Алексей. Откуда вы родом? Родилась под Киевом, товарищ капитан. Быстро ответила женщина. Окончила т е х н и к у м связи в сороковом году. Были в оккупации? Он по привычке н а с у п и л б р о в и Женщина занервничала и проговорила: "Под немцами мы прожили совсем недолго, три месяца. Отец был бухгалтером на машиностроительном заводе, знал людей из подполья. Нас вывезли леса через линию фронта, доставили в Калинин, потом в Орехово-Зуево. Отец и там работал на заводе, я подала заявление в е н к о м а т Хорошо, мы с вами еще поговорим, Ирина Владимировна. Он распахнул дверь. Комендант, придерживая разбитую крышку, прикрывающую мембрану телефонной трубки, крыл матом какого-то з у е в а из хос части. Алексей поморщился. Жизнь без мата не б о г а т а Комендант почувствовал постороннего мгновенно перешел на русский литературный и швырнул трубку. Понятно, чего она разбилась. Нервы у всех не железные. Проходите, товарищ капитан, сказал он и начал выбираться из-за стола за громожденного ненужными вещами. Нет уж лучше вы к нам, Николай Акимович, забыли, что мы договорились встретиться. Через пять минут жду вас в своем кабинете и капитана Рыкова тоже. с к о р е он стоял у окна в помещении, выделенном ему для работы и пускал дым в открытую форточку. Алексей меланхолично наблюдал за тем, как со с т у п е н е й комендатуры скатился молодой боец без оружия. Подтягивая штаны, он побежал через пустырь и повернул к госпиталю. Майор Глазьев послал его за помощником. Что за а м у р а в служебное время? Подавляя раздражение, капитан отошел от окна, сел за девственно чистый стол. Он не любил копаться в бумагах, давиться пылью щелчками, избавляться от дохлых тараканов, прилипших к документам. Предпочитал работу в поле. Руководство комендатуры нарисовалось через шесть минут. Майора г л а з ь е в а долел нервный тик. Заместитель Рыков запыхался, тяжело дышал. Интересно, от каких важных дел отвлек его посыльный? Товарищ Антухович тоже нечем заняться в служебное время. Рыков судорожно застегивал крючок на вороте гимнастерки. Комендант поглядывал на него со злостью. Эх, в военное в время они бы так не расслабились. Опаздываете, товарищи офицеры! Проворчал Алексей с нескрываемой иронией, посмотрел в глаза Рыкову и спросил: "Вам служба не мешает заниматься личной жизнью?" Виноват, товарищ капитан. Пробормотал тот, всего лишь на минутку отлучился, а до этого тянули лямку, как б у р л а к и на Волге, проводили с населением беседы о вреде национализма, занимались патриотическим воспитанием молодежи. Ладно, бросил Алексеев, следующий раз напишем прогул и не засчитаем трудодень, это шутка. Надеюсь, вы е щ е осознаете свою ответственность. Садитесь, что вы тут торчите? Он кивнул на свободные с т у л я и офицеры, чуть поколебавшись, пустились на них. с д е л а й т е л и ц а попроще. Вы не надо п р о с е Повторяю, я прибыл в район для проведения оперативной работы по выявлению и ликвидации особо опасной банды бандеровцев, возглавляемой Нестром б а б у г л й Я должен наладить взаимодействие всех сил, имеющихся в районе. Предлагаю оставить субординацию в покое, если она мешает работе. Меня зовут Алексей. Избавьтесь от подобострастия, от страха, что я вас упеку за решетку, если вы сделаете что-то не так. Для этого существуют другие органы. У меня иная цель. Нам реально надо обезвредить и уничтожить банду, терроризирующую район. Для этого хороши все средства. Ладно, почти все. Где личный состав гарнизона, Николай Акимович? У них плановые занятия, по плацу топают. Мы знаем инструкции, товарищка. Прошу прощения, Алексей. Проговорил от д ы ш а в ш и й с я рыков. Бандиты постоянно ведут разведку, используют свои связи среди местных жителей. Поэтому запрещены построения всего личного состава на виду у населения. Занятия по строевой, боевой и политической подготовке проводятся повзводно, в порядке очереди, вблизи от казармы, обязательно с личным оружием. Этим занимается старший лейтенант Исепчук. Все занятия идут во время свободное от боевого дежурства. Бойцы несут караульную службу, в ы е з ж а ю т на чрезвычайные происшествия. Гарнизону п р и д а н а в томобильный взвод, правда там всего лишь старые полуторки, до да пара списанных козликов. Все это железо приходится постоянно ремонтировать, заказывать запчасти. С ними полная погибель, п о д т в е р д и л Глазьев. Каждый день доводится лаяться с начальством складов в тусковце. Иногда обмениваем детали на продукты, обмундирование, спальные принадлежности. Разговаривать человеческим языком уже не получается. Я заметил, какими подразделениями мы располагаем в районе. к о м е н д о н с к и й взвод насчитывает тридцать четыре человека, сказал Рыков. Бойцы охраняют комендатуру, г а у п в а х т у гараж, электрическую подстанцию и водозабор, установленные с немалым трудом, осуществляют патрулирование. Люди обстрелянные все воевали. Есть еще гарнизон. Он состоит из автозавода и полуторастрелковых рот под командой с и п ч у к а Примерно полторы сотни красноармейцев. У них п о п ш а винтовки Мосина, десяток ручных пулеметов, два Максима, гранаты. Ни танков, ни артиллерии. Сами понимаете. В крупных селах стоят взводы или отделения, но служба там у них несколько специфичная. Понятно. Алексей поморщился. Охраняет сами себя, на что-то больше не с п о с о б н о н к б МКВД. Капитан Откучука вы уже знаете, сказал г л а з е в Нормальный сотрудник, имеет опыт, проявляет выдержку. В отделе не больше дюжины милиционеров. Это бывшие солдаты и сержанты полка н к в д по охране т ы л а действующей армии. В подвале отдела при немцах р а б о т а л а Гестапо. Сейчас там оборудован т ю р е м н ы й и з о л я т о р где в одиночках содержатся бандиты и их пособники, провинившиеся красноармейцы и и прочие враги народа. Продолжил Алексей, не густо у вас с милицией, с государственной безопасностью, видимо, тоже все запущено. и м х о р о ш о д о с т о л о с ь проворчал Рыков, засаду попали на прошлой неделе. Погибли капитаном КГБ Лучанский и несколько его людей. Теперь п ы т а ю т с я наладить работу, но очень мешает нехватка сотрудников. Временно возглавляет отделение старший лейтенант Березин. Молодой он еще, хотя и старается. Убивают нас, Алексей. Комендант Глубоков вздохнул и прямо посмотрел в глаза контразведчика. р Люди гибнут постоянно. Четверо Лучанского, не считая его самого. От Качука недавно пристрелили троих. Здесь да еще участкового в Бежанах. Два милиционера угодили в госпиталь в Львов. Граната рядом взорвалась. Три ноги на двоих не до считались. В Комендантском взводе двое погибших за последнюю неделю. Бандиты обстреляли подстанцию, пытались прорваться на территорию, но их отогнали. Натворили бы т а м б е д если бы прорвались. Весь район обесточили бы. Теперь охрана у с и л е н а проговорил Рыков. о с е п ч у к выделил отделение. Бойцы несут службу круглосуточно. Объект охраняют как товарищ а Сталина. Брякнул он, не подумав, и тут же начал наливаться краской. Я тихо р а д у ю с ь за вас, пробормотал Алексей. Такое сравнение не покоробило его. Хорошо было бы, если бы подстанции действительно х р а н я л и так же тщательно, как т о в а р и щ а Сталина. о с и п щ у к а тоже потери. Быстро сказал комендант. Ездили на вызов в Лепень. Казалось, что засада, бандиты за о к о л и ц е й напали. Хорошо, что у ч л и п о д о б н у ю вероятности, из Максима отбились. Но двоих все равно не до считались. По нынешним меркам это рядовое событие. Бандиты н е у л о в и м ы пожаловался Рыков. Вы извините Алексей, что говорим так, как есть, но они действительно хуже с а р а н ч и Каемся, не удается пока справиться. У них информация, агенты лезут из всех щелей, пакости, т р я с ч е з а ю т Могут атаковать где угодно. В сорти с автоматами ходим. Шесть дней назад напали на райком. Представляете, это в двух шагах от комендатуры за казармой. Вечером было дело, стемнело уже, но люди еще не разошлись. Вылезли, как из тумана, непонятно откуда, никак не меньше десяти рыл. Обстреляли окна ураганным огнем, забросали гранатами. Когда бойцы пробежали, их уже и след п р о с т ы л только Гил ь застреленный о с т а л и с ь Два часа по округе рыскали, никого не нашли. Местные делают удивленные лица, хотя определенно что-то знают. Но не будешь же всех до одного расстреливать. хотя и надо бы, в сердцах бросил комендант. Через два на третьего хотя бы. Спокойнее жилось бы тогда. Восемь человек погибли. Бандиты знали, куда стрелять и гранаты бросать. Секретарь райкома товарищ Павленко, бывший фронтовик, решительный человек. Его заместитель Гриневский Макар Макарович. Председатель райисполкома Грабар. ь Секретарь по идеологии Кравченко Яков, бывший партизан, хорошо знавший самого к а в п а к а Вся партийная ячейка полегла. Павленко собрание а к т и в а проводил. Как теперь прикажете призывать людей в партию? Кто к нам пойдет? Работа райкома практически парализована. Лучшие люди в ы б и т ы Вот что интересно, вставил Рыков. У нас нет никаких подтверждений, что группа вооруженных чужаков вошла в город. Десять р ы л о б в е ш а н н ы х оружием ниголка. е п о в с ю д у посты, никто их не заметил. Они явно пользуются подземными ходами. Один из выходов расположен где-то поблизости. Сделал мысленную зарубку Алексей. Весело нечего сказать. Бандиты в любой момент могут появиться. Устроили облаву, прочесали кварталы, прилегающие к райкому. Ничего и никого. Рыков вздохнул. Они нам привет на следующий день. Больницу обстреляли. Правда не убили никого, только стекла поколотили. Но опять же, откуда взялись, куда делись? ж л о т о в на опорный пункт напали. Продолжал с к о р б н ы й список глазев. Подъехали на п о л у т о р к е под видом красноармейцев. Еще с девушкой на заправке шутили, заигрывали, звали на свидание. Потом и ее убили, и всех, кто рядом был. Опорный пункт, правда, взять не смогли, не по зубам им оказался. с т а р е п о л ь я на в о и н к о м а т совершено нападение. Несколько сотрудников вывели во двор и расстреляли. Еще две семьи. Они на призывной пункт пришли сыновей в армию провожать. Потом л и с т к и к т р у п а м прицепили. Дескать, так будет со всеми, кто пойдет в красную армию. п о л я к и возвращаются в родные дома, сказал Рыков, а их опять убивают. Село недалеко от з л о т о в а л ю к л я называется. Там и с покон веков польские крестьяне жили. Сорок т р е т ь м гадой зуба с о б л а в ы нагрянули, спалили село. Кто-то убежал через границу, кому-то не удалось. В мае, когда наши Берлин брали, поляки возвращаться стали. Им никто не препятствовал, советская власть этому всячески способствовала. п а р ы десятков семей на родину перебрались, заново дома отстраивали. В начале июля бандюки вошли в село, опять все сожгли, а народ как г е р а я н д у на деревьях развесили. Люди не г о д у ю т Выжимал во-первых интернационалисты, во-вторых, божились бедноту защищать. Почему ничего не делаете, а мы беспомощны? Не можем у каждого дома пулеметчика поставить, да и толку от них. к а т и ш ь п р а в д у Алексей! У коменданта побелели с к у л ы Местные власти фактически потеряли контроль над сельской местностью. В крупных поселениях какая-то видимость есть, а в селах ни хрена. Бандиты ходят где хотят, творят, что вздумается. Я жизнь отдам, чтобы выполнить приказ, Алексей, процедил комендант. Но в этой ситуации мы б е с с и л ь н ы нас переигрывают. Нужно менять подходы, уплотнять агентуру, засылать своих людей в банды. Это не армия должна делать, не такие великие полководцы, как мы с Рыковым. Ладно, разговорились вы что-то, Николай Акимович. Прервал его Алексей. Хотите поучить Смерш, как ему работать? Не пугайтесь, что вы побледнели. За правду у нас не расстреливают, а вот за неумение наладить работу могут. Коммунистами в районе все понятно, что насчет комсомольского актива. Да это о ф о р м е н н ы й пассив, а не актив, заявил Рыков. Боится молодежь к нам идти, родственники не пускают и кто их осудит, придут бандиты и всю семью прирежут за сотрудничество с властью. Все комсомольцы переселенцы с востока Украины. По организованному набору по зову сердца приехали восстанавливать Галиции и Волынь, налаживать мирную жизнь. Рабочие, водители, милиционеры. От к а ч у к а между прочим, половина отдела таких живут в общежитиях, на съемных квартирах и тоже подвергаются опасности. Хорошо, если стрелять умеют, а там ведь много женщин. Недавно трехкомсомолок в лесу в е л и Мрачно поведал Глазьев. Через день их тела на дорогу выбросили, еле опознали. Надругались над девчатами пламенные националисты, потом на куски порезали. Два механизатора из пухты пропали. Пару дней искали, нашли в заброшенном колодце. Значит, ничего утешительного вы не можете мне поведать? Осведомился Алексей. Можем. Рыков пожал плечами. Под т р и п о л е м органами госбезопасности проведена операция, в ы я в л и схрон, подорвали его, дюжину бандитов отправили к п р а п о с а м Выявили свезника в з ы к о в е Он имел контакты с сообщниками на польской территории и неким парнем из британской разведки. Правда перестарались. Погиб при задержании. у ч а с т к о в ы й отдел н к в д в г о ж е щ е ухитрился отбить нападение. Ночью через плетень к нему перелезли. Парень о казался умным. Заранее получил информацию о готовящемся визите. Семью в подвал сплавил. А сам на крыше курятника пулемет поставил и ждал. Когда они через двор крались, давай поливать их огнем. Пятерых супостатов на месте положил, никто не ушел. Этот парень пока живой, службу несет, но надолго ли? Спасибо, товарищи офицеры. Обстановка мне в целом ясна, проговорил Алексей. Враги повсюду, успехи весьма скромные. Передайте Осипчуку мои пожелания: учебу личного состава временно прекратить, усилить посты в к о м е н д а т о р и больнице, на всех значимых объектах городской инфраструктуры, чтобы не спали, если хотят выжить. Активнее вести патрулирование, немедленно задерживать всех подозрительных личностей, выявленных вблизи постов. Посидят немного, ничего страшного. Отношение к нам местных жителей от этого не пострадает, оно и так хуже некуда. Быть готовыми по первому требованию предоставить мне рабочий транспорт до взвода вооруженных и экипированных красноармейцев, соблюдать режим секретности по всем перемещениям подразделений, даже отдельных личностей. Надо п р и с е ч ь б о л т о в н ю товарищ о ф и ц е р а Он впился глазами в смущенных собеседников. Никакой служебной информации посторонним, чего бы она ни касалась, даже поставок тушенки, ни малейших откровений перед женским полом. Еще раз говорить об этом я не буду. Проколитесь немедленно, припомню. Допустите ошибку, отправитесь за решетку. Никакого алкоголя, развлечений и тому подобного. Сразу ставлю в известность, что я решительный противник пира во время чумы. Все понятно, товарищи офицеры. Ваша миссия ограничивается этим, пока во всяком случае. Можете идти.